Глава 30 Доктор стоял в дверях, пока горничная пристраивала светильник, но когда она собралась, продолжая ежевечерний ритуал, затворить окна и задернуть шторы, он остановил ее. «Пожалуйста, оставьте окна как есть. Сегодня тепло, так хорошо. Спасибо». Когда Мэнинг покорно вышла, он закрыл за ней дверь и с минуту молча ее придерживал, пристально глядя на Денниса и Розу. Те, в свою очередь, наблюдали за ним. «Я нужна вам?» — поспешила спросить последняя. В ее голосе при желании можно было расслышать как готовность к разговору, так и стремление уйти. Похоже, она подразумевала, что в подобный момент нельзя понять, кому что может понадобиться. Денис, как и доктор, внимательно смотрел на нее. Хотя в свете лампы и стало очевидно, что она сама сознает, как ужасно сейчас выглядит, однако выражение крайнего замешательства на лицах обоих ее собеседников отчасти могло придать ей уверенности в своих силах. Услышав вопрос, доктор по старой привычке посмотрел на часы. Я пришел поговорить с мистером Видалом, но после нашей беседы буду рад и с вами перемолвиться парой слов. Так что, не будете ли вы так любезны? Он кивнул на третью дверь, ведущую из комнаты. «Пока мест пройти в библиотеку». Роза, не мешкая, но и не торопясь, подошла к указанному доктору выходу. «Хотите, чтобы я подождала там?» «Будьте так добры». «Пока вы с ним говорите?» «Пока я с ним говорю». Она с минуту сверлила Денниса взглядом. «Я подожду». Когда она вышла, доктор тут же взял Денниса в оборот. «Пожалуйста, уделите мне минутку. Я поговорил с миссис Бивер». «Я тоже», — ответил Деннис после небольшой паузы. «Да, она рассказала о вашей беседе, потому я и завел речь об этом. Она вам хотела кое-что передать». «Передать?» Деннис, казалось, был удивлен, что для общения с ним миссис Бивер понадобился посредник. «А где же она сама?» «Рядом с убитой горем девочкой». «Мисс Мартл?» — Деннис замялся. «Она так сильно переживает утрату?» «Переживает, друг мой!» — воскликнул доктор. «Она в таком ужасном состоянии, что неизвестно, как все это дальше скажется на ее здоровье. Сказать по правде, оно требует сейчас моего безраздельного внимания, так что прошу извинить мою сугубую краткость». «Миссис Бивер!» — торопливо продолжил он. Просит, чтоб вы отнеслись к этим срочным расспросам, как к продолжению разговора о том, о чем вы уже весьма любезно ей рассказали. Деннис задумался на мгновение. Его лицо изменилось, будто стоило Розе удалиться, а ему вступить в разговор с доктором, как к нему сама собой вернулась сдержанная манера делового человека, выработанная привычкой решать вопросы в общении с мужчинами. Искусство ничему не удивляться составляло часть этой привычки. Теперь, взяв под контроль свои эмоции, он явно был на чеку. «Боюсь», — ответил он, — «то, что я рассказал миссис Бивер, сущий пустяк». Она полагает, что это совсем не пустяк. Говорит, вы ей помогли. И можете помочь еще, только прошу вас принять во внимание, какие тяжелые обязанности накладывает на нее обрушившееся на нас бедствие и видеть во мне ее представителя. Так что позвольте мне от ее лица спросить, «Обручены ли вы с мисс Армиджер?» Деннис невольно вздрогнул. Впрочем, это могло быть вызвано бесцеремонностью вопроса в той же мере, что и трудностью ответа на него. «Пожалуйста, передайте ей, что это так». Железная уверенность, звучавшая в его голосе, на самом деле была броней, за которой скрывалось отчаяние, и броню эту он наспех выковал в последние несколько минут. Доктор принял сказанное за чистую монету, только выудил из кармана ключ и протянул его Деннису. «Тогда, полагаю, вам следует знать, какую дверь запирает этот ключ». Он сделал жест в том направлении, куда удалилась роза. Деннис неуверенно протянул руку Бураве Реймиджа взглядом, но славный доктор ясно дал понять, что человека его профессии этим не проймешь. «Хотите сказать, она теперь в заключении?» «Под ваше честное слово». «Но кто же тюремщик?» «Миссис Бивер». Деннис взял ключ и положил в карман. «Не забывайте», — произнес он с видом серьезным и непроницаемым, «что это первый этаж, и все окна выходят в сад», — перебил доктор. «Я прекрасно помню, за ними приглядывают с террасы». «Кто?» «Мистер Бивер, исключительно из дружбы к мисс Армиджер», — поспешно добавил он. Лицо Денниса все еще ничего не выражало, но, возможно, о состоянии его можно было отчасти судить по тому, как он, уставившись на ковер и сложив руки за спиной, медленным шагом прошелся по комнате. Дойдя до конца, он развернулся. «Раз этот ключ у меня, у кого же второй?» «Второй?» «От комнаты, где заперт мистер Брим? Доктор поморщился, но голос его был тверд. «У меня!» Потом, будто признавая всю тяжесть сложившихся обстоятельств, он добавил, «Она вам рассказала?» Деннис попытался осмыслить его слова. «Миссис Бивер? Мисс Армиджер?» В голосе доктора проскользнула едва заметная колкость, и это явно сказалось на том, в каком тоне ответил ему Деннис. «Она мне рассказала, но если вы его оставили, вовсе нет, я привел его сюда». Казалось, Деннис растерялся. «Ко мне?» Доктор поднял руку внушительным, даже торжественным жестом и после секундной паузы бесцветным голосом проговорил. «К его ребенку!» «Он так захотел?» — спросил Деннис таким же подчеркнуто отстраненным тоном. «Он так захотел». Деннис отвернулся, и в наступившей тишине сам воздух в комнате будто бы стал плотнее от их взаимного осознания всего, что осталось невысказанным. Пауза длилась достаточно долго, чтобы, окажись тут сторонний наблюдатель, внушить ему чувство, что для этих двоих невыразимое было куда важнее произнесенного вслух. Оба словно ждали, что собеседник нарушит молчание первым, пока в конце концов не стало очевидно, что дольше ждать готов Деннис, который, в отличие от доктора, не посматривал то и дело на часы. Доктору, к тому же, пришлось признать, что он сам затеял этот разговор, и он, прервав, наконец, паузу, нетерпеливо подытожил то, что, по его мнению, составляло основу их взаимопонимания. «Я отдаю себе отчет, что помолвка ставит вас в несколько затруднительное положение. Вот почему мне так важно было услышать об этом из ваших уст». Не получив ответа, он продолжил. Тем не менее, миссис Бивер полагает, что это не помешает нам задать вам еще один вопрос, точнее, напомнить о том, на который вы дали ей основание ожидать ответа». Доктор вновь сделал паузу, но понял, что содействие от собеседника ждать не стоит и придется весь путь пройти самому. «Вы видели с берега реки кое-что, имеющее отношение к этому...» Он замялся, старательно выбирая слова. Из ряда вон выходящему событию. Уповая на ваше чувство уместности и благопристойности, мы рассчитываем, что вы нам об этом расскажете. Деннис тщательно взвесил свой ответ: Мое чувство уместности и пристойности весьма сильно. Однако, особенно сейчас, такой же силой обладают и некоторые другие чувства. То, что я сказал, миссис Бивер, было продиктовано обстоятельствами. Я хотел бы прояснить некоторые моменты. «Я здесь», — сказал доктор, — «чтобы помочь вам в этом, чем смогу. Только прошу, не забывайте, что время на вес золота». И своим обычным деловитым и сдержанным тоном пояснил. «Надо предпринять кое-какие действия». «Вы имеете в виду, что должны вынести заключение?» «Ввиду угрозы», — ответил доктор, — «весьма тягостных последствий. Произошло прискорбное событие». Деннис подхватил фразу, не глядя ему в лицо. «Которому трудно найти объяснение?» Доктор посмотрел на часы, затем, все еще держа их в руках, быстро перевел взгляд на Денниса. «Лично вы хотели бы представить произошедшее как смерть от естественных причин?» Измученное лицо Видала залилось было краской, но он тут же овладел собой. «Зачем вы спрашиваете, если в вас связывает долг?» «Если бы только долг...» «К несчастью, кроме профессионального долга, у меня есть полсотни других обязанностей, не менее важных». Деннис покосился на его карманные часы. «Значит ли это, что вы можете замять дело?» Доктор убрал свой талисман. «Прежде чем об этом говорить, мне надо понять, на что вы готовы». Деннис остановил взгляд на абажуре лампы. «Разве все не зашло уже слишком далеко?» «Я знаю, насколько далеко» по особой милости провидения, не так далеко, как могло бы. Имело место поразительное стечение обстоятельств, настоящее чудо. Похоже, судьба нам благоволит». Он замолчал, потом добавил со значением. «Покончим с этим и будем считать, что такова воля небес». Деннис обдумал его слова. «Вы имеете в виду отсутствие свидетелей?» До момента, когда ребенок был обнаружен. И с тех пор, слава богу, там побывали только мы трое. А она пробыла там. Он замер, производя какие-то подсчеты. Деннис раздраженно отмахнулся. «Не говорите мне, сколько. Чего я хотел бы?» Как выяснилось, секунду спустя он хотел еще кое-что выяснить. «Что вы расскажете слугам?» «В этом доме?» Сошлюсь на то, что утренние жалобы на ее состояние имели... «Серьезные причины. Никто из них ее не видел, и внесли ее сюда очень удачно». Доктор торжествующе вскинул маленькие ручки. «А в другом доме?» «Там ничего не знают, кроме того, что здесь у девочки случился приступ. И рассказать об этом достаточно убедительно — одна из обязанностей, о которых я вам говорил. Нынче утром она почувствовала недомогание, и уже днем послали за мной. Что Тони и правда послал ко мне человека — поистине перст судьбы. Однако Деннис все еще сомневался. Ведь у нее, кажется, была любящая нянюшка, сущий Цербер. А, славная Гором? Да, она не хотела пускать сюда девочку. Ее пришлось отбирать чуть ли не силой. Что ж, — сказал доктор, просветлев лицом, — мне надо будет поговорить со славной Гором. Я и так ей особо воли не давал. К счастью, доктора видите ли, такие тираны. Деспоты самые настоящие. Тяжко с ней придется. Ну да, это все тяжко». Деннис прижал руку к колбу и с усталым видом снова зашагал по комнате. Ему тоже было куда как тяжко. Внезапно он рухнул, как подкошенный на софу, едва сдержав рывавшийся из груди стон и откинулся назад в отчаянии, проступившем через фальшивый фасад самообладания. Собеседник молча наблюдал за его муками, будто ждал, чем все это завершится. Вдруг, без лишних предисловий, молодой человек выпалил. «Я даже представить себе не могу, как...» Деннис резко остановился. Этого не мог он высказать. «Как это было сделано?» «Что ж, ничего удивительного. Все произошло в считанные минуты. Не последнюю роль тут сыграла лодка и искушение, назовем это так, вызванное уединенностью места. Это была старая лодка Тони на замке, но цепь довольно длинная». «Одного взгляда на это место достаточно», — прибавил доктор спустя мгновение, «чтобы вообразить произошедшее». Деннис запрокинул голову, закрыв обеими руками перекошенное лицо. «Да с какой стати мне на него глядеть?» Доктор подошел ближе. Услышав возглас Денниса, он опустился на сафу рядом с ним и осторожно положил ладонь ему на колено, успокаивая и вместе с тем сдерживая. Ребенка посадили в лодку, затем та накренилась. Этого оказалось достаточно. Деннис сидел неподвижно, не говоря ни слова, поэтому доктор продолжил, дополняя картину Ее топили, держали под водой, что уж наверняка. О, поверьте, тут нужно было немало решимости и силы в руках. Но и того, и другого хватало. Потом девочку оставили там, а лодку за цепь притянули обратно, и преступник. Благополучно скрылся. Деннис медленно сменил позу. Понурив голову и опустив руки, он вперился безжизненным взглядом в пол. Но как удалось ее обнаружить? Доктор замялся, словно этот вопрос мог быть понят двояко. — А бедную малышку вы бы поняли, если бы взглянули на то место. — Я там проходил по пути обратно, — сказал Деннис, но ни о чем не знал, поэтому и не посмотрел. Доктор похлопал его по колену. Если бы вы знали, тем более не стали бы смотреть. Она всплыла, ее протащило течением несколько ярдов, затем прибила к опоре моста, и платье зацепилось за ржавую скобу. Там она и осталась. И никто мимо не проходил. Слава Богу, никто. Я первым ее увидел. Деннис принял это объяснение, будто горькую микстуру, одним глотком. Двое мужчин с минуту сидели молча, глядя друг на друга. Наконец, более молодой из них встал. И все же любое искажение правды — ужасный риск. Доктор остался на месте. «Тут все ужасно. Премного благодарен, — добавил он, — что вы любезно напоминаете о грозящей мне опасности. Не думайте, будто я не понимаю, как она велика». Но я должен подумать и об опасности для остальных. Я могу оценить, чем рискую я сам, но что грозит им, не ведаю». «Могу только поблагодарить вас в ответ», — отозвался Деннис. «Считаю весьма благородно с вашей стороны так заботиться о... Как вы их назвали? Об остальных». Доктор, сложив пухлые ручки на животе, мимолетно улыбнулся отними губами. «Дорогой мой, конечно, я забочусь о своих друзьях». Деннис остановился перед ним. Заявление доктора явно его озадачило. «Не слишком ли вы добры, если причисляете к ним и одну небезызвестную особу в подобный час?» Доктор Реймидж поглядел на него с изумлением. Как только он осознал ошибку собеседника, морщинистое лицо его сморщилось еще сильнее, и невесело крякнув, он вскочил на ноги. «Поверьте, дорогой сэр, эта особа вовсе не...» «Входит в круг тех, — подхватил Деннис, — кого вы хотели бы защитить? Я бы очень удивился, будь оно иначе, но вы сказали о друзьях во множественном числе. Кто этот второй друг?» Доктор, казалось, был изумлен вопросом. «Милая Джин Мартл, конечно». Настал черед Денниса изумляться. «Я ее с самого начала и имел в виду». «Кто в таком случае первый?» Доктор пожал плечами. «Кто, как ни злосчастный, то не брим». Деннис задумался на мгновение. «И какая же ему грозит опасность?» Доктор поразился еще больше. «Та, о которой мы говорили». «Разве мы о чем-то таком говорили?» «Еще спрашиваете? Вы же сами сказали, что знаете». Деннис помедлил, припоминая. «Знаю, что его обвиняют». Доктор прямо-таки накинулся на него. «Что? И она тоже?» Деннис отступил перед этим натиском. «А разве кто-то еще его обвиняет?» Доктор Побагровев вцепился в его руку. Казалось, он сейчас испепелит его взглядом. «Так вы не знаете всего?» Деннис отшатнулся. «А что еще мне нужно знать?» «Тони трубит на всех углах, что он это сделал!» Совершенно сбитый с толку Деннис снова рухнул на софу. «Трубит?» чтобы отвести подозрение от Джин. Деннис обдумал его слова. «Но если она уже вне подозрений?» «Тогда, чтобы защитить мисс Армиджер». Бедный Деннис в ужасе воззрился на него. И никто до сих пор не оспорил его слова. Он снова вскочил на ноги и подошел к открытому окну. Доктор молча выжидал. Наконец Деннис повернулся. «Можно мне с ним поговорить?» Доктор, как будто именно этих слов и ждал, уже стоял у двери. «С Богом!» — сказал он и скрылся за дверью. Оставшись один, Деннис замер посреди комнаты, очевидно, впав в ступор от избытка эмоций. Потом резко очнулся, будто внезапная вспышка боли привела его в сознание и в два шага преодолел расстояние, отделявшее его от двери библиотеки. Впрочем, когда он уже взялся за дверную ручку, Его охватило какое-то иное чувство, и поддавшись ему, он тяжело душа, замер в нерешительности. Вдруг он развернулся, в комнату вошел Тони Брим.